В Уиттани колет открыла гардероб, а где вещи Зои? Вряд ли она забрала все с собой в поездку. Какая жалость! Она предвкушала, как будет примерять ее наряды, когда Гевин уйдет на работу. Она надеялась, что он свалит и даст ей всласть покопаться во всех ящиках и шкафах, вместо того, чтобы робко маячить у нее за спиной и вздыхать. Назад и назад, пауза, заполненная мраком, Все чувства съежились, иссякли. Эл ничего не слышит и не видит. Мир не имеет ни запаха, ни вкуса. Она — клетка, точка. Она уменьшается и исчезает. Она — за точкой. Она там, откуда берутся все точки, и продолжает двигаться назад. Вечереет. Эл плетется домой, сумерки. Она должна сделать это до темноты. Грязь коркой засохла на ее ногах. Она ступает по глубоким колеям, ее одежда, сшитая словно из мешковины, а может и прямо из мешков, заскорузлая от дневного пота, натирает узловатые шрамы на теле, она тяжело дышит, в боку колет, она останавливается и горстями пьет воду из канавы, она сидит там на корточках, пока не восходит луна. На кухне колет открывала шкафчики и критически озирала скудные запасы. «Зоуи», — подумала она, — «из тех, кто питается воздухом и не намерена утруждать себя готовкой для Гевина. Большая ошибка. Ведь стоит предоставить его самому себе, и он вернется к жареным окорочкам. Не успеешь оглянуться, как рубашки перестанут на нем сходиться». Она открыла холодильник, порылась на полках и не нашла ничего соблазнительного. Полпачки жирного стерилизованного молока, несколько яиц в колбасном фарше — кусок засохшего оранжевого сыра и три маленьких почерневших банана. «Неужели Зоуи никто не говорил?» — заметила она. «Что бананы нельзя хранить в холодильнике?» «Чувствуй себя, как дома», — предложил гэвин «Что?» «Загляни во все шкафы, чего стесняться. Сунь нос в посудомойку, не стесняйся, и стиральную машину тоже открой». «Ну, разве что она пуста?» — сказала она. «Я только закину в нее одну-две вещички, что взяла с собой». Не люблю бросать грязное белье. Колет направилась в гостиную за своей сумкой. Гевин потащился следом. — Стало быть, ты не собираешься возвращаться? Ни в коем случае, Гевин, извини. — Ты не мог бы отойти? — Пардон. Он шагнул в сторону. — А ты не будешь по ней скучать? — По своей подруге. Я буду скучать по своим доходам. Но не беспокойся, как-нибудь разберусь. Я собираюсь обзвонить несколько агентств чуть попозже. Сейчас затишье, — предупредил Гевин. — А у тебя на работе ничего подходящего нет? — На работе? — Не знаю. Она уставилась на него, слегка выпучив белесые глаза. — Гевин, поправь меня, если я не права. Она присел на корточки и открыла сумку. — Я буду недалека от истины, если скажу, что ты по-прежнему без работы. Он кивнул. Она вытянула грязное белье. — Я буду недалека от истины, если скажу, что ты выдумал Зоуи. Он отвернулся и что то ржавое корыто на самом деле и есть твоя машина. — Черт, — подумала она, — как это на него похоже. Его больше волнует машина, чем все остальное вместе взятое. гэвин стоял и чесал затылок. Она прошла мимо него и отнесла вещи на кухню. — Это временно, — сказал он. — Я продал машину и купил подешевле. — Но теперь ты вернулась. — Вернулась. Холодно переспросила колет. Она наклонилась и достала серый носок из стиральной машины. Это был шерстяной носок. Из тех, что штопают с протертой пяткой. И когда ты собирался сказать мне, что Зоуи не существует? Я думал, ты сама догадаешься. Так оно и вышло. Я должен был что-то выдумать. Ты же соловьем заливалась, а Дине и остальных. Дин то, донни се. я должен был что-то выдумать. — Чтобы заставить меня ревновать? — Да, наверное. — Насколько я помню, я всего раз упомянула Дина. — Он тебя кадрит, да? — Нет, — ответила она. — Он умер. — Боже, серьезно? — Не шутишь? Она покачала головой. — Несчастный случай, да? — Вероятно. — Вы перестали общаться. — Я рад, что он умер. — Наверное, я не должен бы этого говорить, но... — Сказал? Она фыркнула... Он ничего для меня не значил. В смысле, надеюсь, он не очень страдал, типа того. Гевин, это твой носок? Что? Спросил он. Этот? Нет. Впервые его вижу. Так чем же все кончилось с той спиритической ерундой? Ты решила на нее забить? О да, с этим покончено. Она подняла носок и изучила его. Ты такие не носишь. Ужасная серая дрянь. Похоже на раздавленную крысу. Она нахмурилась. Где-то она уже видела пару этого носка, но не могла вспомнить, где. — Колет, послушай, я не должен был тебе лгать. Все в порядке. Она подумала, я тебе тоже нравлюсь. Потом, чтобы не показалось, что она простила его слишком охотно, добавила. — Ничего другого я и не ожидала. Я не могу поверить, что прошло семь лет после нашего разрыва. Нет, действительно семь около того мы разошлись в туалете, когда погибла диана она бродила по кухне трогая пальцем липкие стены пожалуй прошло шесть лет и триста шестьдесят четыре дня с тех пор как ты последний раз протирал кафель теперь я рад что мы не продали квартиру правда и почему все словно стало как прежде время не идет вспять да но я не помню почему мы разошлись она нахмурилась Вообще-то она и сама не помнит. Гевин уставился под ноги. Колет. мы были парой остолопов, верно? Она подобрала шерстяной носок и бросила его в мусорное ведро. — По-моему, женщины не могут ими быть, — сказала она, — остолопами. — Да, не могут. — Думаю, ты все можешь, колет, кротко возразил Гевин. Она взглянула на него. Он повесил голову точно пес, которого забыли под дождем. Она взглянула на него, и сердце ее смягчилось. То место, где должно было быть ее сердце. Адмирал Драйв. Эл слышит, как соседи гудят снаружи. Наверное, размахивают плакатами. Сержант Деллингбоул говорит с ними в мегафон. Эл, не напугаешь. Когда вас душили так часто, как душили ее, когда вас топили, когда вы столько раз умирали и снова возрождались что такого черт возьми нового могут сотворить с вами соседи передо мной лежит несколько дорог думает она и я должна выбрать одну она смирилась с тем что колет не вернется не исключено что она раскается эл воображает как колет говорит я поспешила давай начнем сначала но она отвечает ей нет вряд ли колет что было то прошло пора стряхнуться После всех этих потрясений, оскорблений мне больше не видать здесь покоя. Даже если, когда все затихнет, соседи начнут подлизываться и кормить меня домашними пирогами, они, может, и забудут, но не я. Кроме того, теперь они знают, чем я зарабатываю на жизнь. И это вовсе не предсказание погоды, тем более, что метеостанция переехала в Эксетер. Я могу позвонить агентству по недвижимости, — думает она, — и попросить оценить дом. Голос Колет нашептывает в уши, — ты должна обзвонить трех агентов. Мисс Харт. А как насчет вашего сарая, который является объектом местного исторического значения? И как насчет черного облака зла, нависшего над вашими владениями? Вы выставите их на продажу? У агентов по недвижимости, — думает она, — память коротка. Ее забудут совсем как червяков и полевок, которые прежде жили здесь, как недоношенного младенца, зарытого под изгородью. Она звонит Мэнди. Наташа. Медиум звезд. Мэнди. Колет от меня ушла. А, это ты, Элисон. О, Боже. Именно это я и предвидела, честное слово. Когда мы искали завещание у миссис Эчелс, я сказала Сильване, тут дело пахнет керосином. Попомни мои слова. И теперь я осталась одна. «Не плачь, милая. Я приеду и заберу тебя. Пожалуйста, на ночь или на две. Понимаешь, тут журналисты, телекамеры — это хорошо?» — озадаченно спросила Мэнди. «В смысле, для бизнеса? Нет. У меня под окнами митинг членов комитета бдительности, демонстрация Мэнди щекнула языком. «Охота на ведьм, да? Некоторые люди так ограничены. А полиция приехала? Да». Но они ведь не пытаются арестовать тебя или что-нибудь в этом роде. Извини, глупый вопрос. Конечно, нет. Слушай, я возьму с собой джему, так надежнее. Нет, приезжай одна. Прими горячую ванну, Эл. Отключи телефон, освежи воздух лавандой. Я приеду быстрее, чем ты думаешь. Я заберу тебя оттуда. Немного морского бриза пойдет тебе на пользу. Прогуляемся по магазинам. Накупим тебе всего, создадим новый имидж — Я всегда считала, что Колет дает себе плохие советы: записать себя к парикмахеру и к каре на массаж. Через три часа она готова покинуть дом. Полиция не слишком преуспела в разгоне толпы. Не хотят, объясняют они, применять силу. Сержант деллингбол говорит: Ничего не поделаешь. Возможно, вам лучше выйти из дома с одеялом на голове. Эл говорит: У вас есть официальное одеяло для подобных случаев? Или я могу воспользоваться своим собственным? Они говорят, конечно, своим. Женщина-полицейский услужливо взбегает по лестнице и высматривает махеровую накидку, накидку цвета малины, которую ей когда-то купила колет, в лучшие времена. Она наматывает ее на голову. Мир становится розовым и пушистым, подобно рыбе или новорожденному. Она дышит ртом. Мохер впитывает ее влажное дыхание». Женщина-полицейский берет ее под локоть, а Деллингболл открывает дверь. Элл поспешно ведут к полицейскому автомобилю с затемненными стеклами, которые резво мчит ее прочь от Адмирал Драйв. Позже, в местных новостях, она мельком увидит себя от колен и ниже. «Я всегда хотела попасть в телевизор», — скажет она, — «вот и попала». По крайней мере, частично согласится Мэнди. Когда они сворачивают на А-322... Эл раздвигает шерстяные складки и оглядывается по сторонам. Губы зудят от накидки. Она сжимает их, стараясь не размазать помаду. Сержант Деллингбоул сидит рядом. Для подстраховки, — объясняет он. «Меня всегда завораживали подобные вещи», — говорит он. «Паранормальные явления. Летающие тарелки и все такое прочее. В смысле, нет дыма без огня, верно?» «Думаю, вы пытались проникнуть», — говорит она на одно из моих выступлений, пару лет назад, сразу после смерти королевы-матери. «Благослови ее, Господь!» — автоматически произносит Деллингболл. «Благослови ее, Господь!» — соглашается Элисон. Немного развиднилась в Уортелсонде, с деревьев капает на лужайке гольф-клуба.